Глава 14 Волк пришел в мои покои в первую же ночь во дворце. Я едва успела перевести дух, все еще пребывая в недоумении и легком страхе от случившегося. На самом деле, визит к императору Анжейру был скорее жестом отчаяния, чем обдуманным решением. Лара увезли в императорскую темницу. Его могли там мучить, ведь гордый засранец ни за что не признался бы, кто он. Да даже если бы и признался, кто бы ему поверил? Проклятый волк не желал слушать моих просьб, только взглядом многообещающим одарил, прежде чем забрать моего брата в тюрьму. И это после того, на что я пошла ради поиска Лара. После всего, что позволило этому жестокому, животному, похотливому, гнусному волку. Как он мог? Да, я тогда поступила плохо, пытаясь воздействовать на него. Силой отбить брата, но сдерживаться не было возможности. Казалось, что это последний шанс. И привычная мне холодность, умение контролировать себя, дали слабину именно в этот момент. Наверное, если бы я убила волка, нечаянно выпустив чуть больше силы, чем требовалось, то потом жалела бы. Немного. Но брат важнее. Пусть и такой взбалмошный и бессовестный, как вар. Но волк даже не почувствовал моего магического удара. Просто встряхнулся, будто гигантская псина. Глянул на меня злобно, обещая мне страшную кару за содеянное. И от его взгляда неожиданно стало жарко и безумно. Единый! Как в нем это сочетается? И увел. Увел моего маленького, сумасшедшего, такого беззащитного брата в темницу. Но вот что мне следовало делать? Как поступить? Я знала, что раскрывая свое инкогнито, поступаю опрометчиво, что император далеко не та фигура, которой стоит доверять, несмотря на дружбу наших родителей. Там, где вступает в игру политика, человеческие отношения исчезают. А мне не хотелось больше политических игр. Я так устала от них за время нашего противостояния с Белитой, папиной второй женой. Лар, может говорить что угодно. придумывать грандиозные планы и питать иллюзии. Но реальность такова, что нам всегда будет угрожать опасность. Нам с ним. И не только, потому что мы дети Лария Северного. Илий, сын Белиты, тоже его наследник. Основная опасность нам с Ларом грозит в первую очередь из-за непонятно откуда взявшегося дара, гуляющего в нашей крови. Дара, проявившегося очень рано и тщательно скрываемого ото всех. потому что магия – это грех. Книги «Единого» вполне однозначны на этот счет. Долгое время я считала, что мы с Ларом – страшные грешники, что на нас – печать проклятия, и пыталась, как могла, избавиться от жуткого, непонятно откуда взявшегося наследия. Его не должно было быть, просто не должно, неоткуда взяться. По линии отца в роду нашем, только высшие аристократы, Наша династия насчитывает более двухсот поколений. И со стороны мамы та же чистая кровь. Ни одного поминания в родовых книгах. Откуда это у нас с Ларом? За что нам такое проклятие? Для отца наша с Ларом порченная кровь стала огромным ударом. Он винил во всем маму и так и не смирился с произошедшим. Когда мама умерла, он женился на одной из своих фавориток, уже беременной к тому времени. а меня с братом отправил с глаз подальше. Не знаю, что отец планировал делать с престола наследием, потому что Лар по всем законам наследник первой очереди, и лишить его этого значило во всеуслышание признаться в порченной крови. Сложность была еще в том, что отец не мог доверять никому из советников, потому что это сразу делало его уязвимым. В итоге про нашу с Ларом особенность знала только наша кормилица, Месси, и Дон Сорда, но уже гораздо позже. Так что никакой возможности возврата в родную страну и речи быть не могло, чтобы по этому поводу не фантазировал себе мой взбалмошный братик. Сколько я пыталась его убедить быть осторожнее, сколько усилий прикладывали мы с Месси, чтобы удержать его от опрометчивых поступков. Доказывали, что таким образом он ничего не добьется». Народ не пойдет за наследником, спорченный кровью. Мы только поставим себя под удар, если будем добиваться своего права на трон». Но Лар, проявив родовое упрямство и характерную для всех сардинских наследников бессмысленную отвагу, решил, что он в состоянии позаботиться о себе и нас с Месси самостоятельно. Вот и позаботился. Я не ожидал от императора Анджейра ничего доброго, когда просила об ауденции. Возможно, лишь послабление приговора, ведь Лар был виновен, и вина эта была доказана. И потому его предложение об участии в нашей с братом судьбе было неожиданностью. А еще большей неожиданностью было присутствие на аудиенции проклятого похотливого зверя – волка, который оказался немного много ни мало названным братом императора. «Я не знала, что это за титул, у нас таких не было». но уже по самому определению понятно, что что-то крайне близкое, родственное, можно сказать, к императорской семье. И что делал такой высокородный человек в грязной таверне? И каким образом с ним познакомился когда-то Дон Сорда, в котором родовитости и титулованности не было ни на грамм? Все эти вопросы пролетели у меня в голове, пока император представлял лорда Вулфа. Чуть позже Уже после аудиенции, закончившейся нашим сларом домашним арестом, пленением практически во дворце, я узнала более подробно о том, кто такие эти названные братья императора, какие у них привилегии безграничные, какие обязанности у каждого свои, и прочее. Оказалось, что родовитость тут вообще не играет роли, и братья императора по духу, не по крови это несколько человек. И, как ни странно, не человек, с которыми император провел бурные годы юности, когда еще был только наследным принцем. Юность прошла, а люди, сохранившие будущего императора для страны в целости и сохранности, получили пожизненные привилегии и неограниченную власть. И человек, забравший мою девственность, грубый, жестокий, похотливый и наглый, оказывается из числа этих самых братьев. За полдня, прошедший после аудиенции у императора, я много чего узнала про него, причем из самых разных источников. После того, как нас с Месси разместили в отведенных нам покоях, пришел посыльный от матушки императрицы и пригласил на обед в ее крыле. Мы с Месси отправились знакомиться с одной из самых влиятельных женщин империи, не подозревая, что уже следующий день я получу от императора предложение пополнить ряды фрейлин его матери. Конечно, эта должность мне не по статусу, все же наследница Нардарии. Но, учитывая наше положение, отказываться было глупо и недальновидно. Как и от предложения спрятать Ларри среди студентов Академии Драконов. Да-да, тут и такая была. И учились там такие же одаренные мальчики и девочки, как Лар. И вообще, оказывается, Здесь, в землях Империи, нас Ларом не считали порченными, прокаженными, а совсем наоборот, людей с даром ценили и старались поддерживать. Уже только ради этого следовало принимать все предложения Императора. Мы могли жить тут, без боязни в любой момент попасть на костер. Это ли не счастье? Зачем желать чего-то большего? Именно эту умную мысль я и пыталась донести, до своего твердолобого брата перед его отъездом в академию. Не знаю, насколько успешно, но Лар, по крайней мере, твердо пообещал никуда не исчезать. Доехать до места обучения и хотя бы посмотреть, что там происходит. Идею о возврате своих прав на престол он не оставил, конечно, но согласился, что на воплощение ее нужно не только средства, которым пытался добыть нечестным путем, но и время. Не знаю, как императору удалось брата в этом убедить, но за это тоже безумно ему благодарна. Вообще, все начинало складываться на редкость удачно, если бы не проклятый волк императора.